Ее судили. Ей выносили приговор, от которого никуда не денешься, не уйдешь. До гробовой доски, до смертного часа. Она содрогалась. А тетя Паша отвечала так. «Надо хотя бы год отработать, чтобы получить хорошую характеристику, иначе кто же мне его отдаст? Кто поверит?» Порой, бессонными ночами, Клава думала о том, что лучше бы ей умереть. «Да». Лучше для Лени. Он и так был готов к ее смерти. А тюрьма родной матери, намного ли это лучше смерти? Может, он бы и всплакнул. Но, вернее всего, обошлось и без этого. Она бесследно канула бы из жизни мальчика. Он плохо помнил ее. С годами забыл бы вовсе. И она не рвала бы его слабенькое сердце между матерью, вышедшей из тюрьмы, а значит, запятнанной навеки и благополучным, чистым отцом. «Зачем я появилась?» — думала Клава. «Зачем я здесь? И нужна ли я Лене?» На этот вопрос ответить определенно и уверенно она не могла и снова кляла себя за свой собственный эгоизм. «Нужна ли она Лене?» Клава ответить не могла, но то, что Лене нужен ей, знала совершенно точно, без Лени ее жизнь — Чудовищно бессмысленно. Начать жизнь снова? Уехать в другой город, найти доброго человека, выйти замуж, родить другого ребенка, забыв Леню? Этой возможности никто не отнимал у нее. Верно, не отнимал, но ведь совесть есть. Ей не хватало совести там, в мире благополучия и сытости. Да, да, надо называть вещи своими именами, но здесь ей достанет и совести, и чести, и материнства. Если уходить, то совсем. А жить, зная, что у тебя есть ребенок, отнятый у тебя по твоей же вине, может только зверь, но не человек. Накануне дня рождения Ленечки, он родился в конце октября, Клава решила отметить это событие. Накануне потому что, полагала она, в день рождения отец сам устроит какое-то торжество. Тетя Паша испекла пирог с грибами, Клава раздобыла пастилы, зефиру, попросила у вокзальной буфетчицы бутербродов с деликатесами, взяла торт. Раздумывая над тем, что же подарить Ленечке, она забрела на рынок, и, пройдя ряды с продуктами неожиданно оказалась в густой толпе странных людей. Впрочем, странными были только продавцы. Покупатели, как все покупатели, говорили громко, открыто, только вот отвечали им тихо. Да и товар был не у всех продавцов. Один парень услышала Клава, предлагал кофточки. Она заинтересовалась, придвинулась ближе. Продавец называл размер, объяснял приметы высокого качества, потом назвал цену, совершенно дикую. Клава спросила, «А посмотреть можно?» Парень огляделся вокруг, по каким-то приметам понял, что все в порядке, мигнул напарнику. Подошел еще один, толстый, раскрыл портфель, набитый кофточками самых разных расцветок. Клаву зазнабила. «Вот он, дефицит!» Она сдерживала себя. Заставляла себя уйти из этой толпы. Ей пришло в голову, что ее могут тут увидеть бывшие знакомые и сочтут за полную спекулянтку, опустившуюся после тюрьмы. Но она заставила себя методично обойти тайный рынок. Торговали джинсами. Продавец натянул образец на себя, не поймаешь. А его подмастерье стоит с сумкой возле забора, покуривает, разговаривает еще с одним Кожаную куртку, новую, прямо с торговой биркой, надел за всем пацаненок. В случае опасности он сунет бирку в карман и вся недолга. Не придерешься. Клава будто споткнулась. Продаются маленькие джинсики, кордовые, последняя мода, и прямо на Ленечку купить. Она отвернулась, чуть не бегом побежала от толпы. Клава подумала, что она плывет по реке, и вот подплыла к знакомой уже воронке, рванулась в сторону.